Айлин Лин Старое поместье Батлера. Глава первая Карета подскочила на очередной кочке, причиняя почти привычную боль пятой точки и волной расходясь дальше в сторону нующей поясницы. Я устало вздохнула, но тихо, чтобы не потревожить чуткий сон мамы, дремавшей напротив. Дилижант скатил нас по пыльной ухабистой дороге в неизвестность, и в глубине души я надеялась, что на новом месте у нас получится начать все сначала и стать счастливее, чем есть сейчас. Несмотря на то, что веру во все светлое и доброе стремились сломить, наверное, не менее сотни раз, а нашу с мамой гордость втоптать в грязь, но у них так ничего и не получилось. Моя жизнелюбивая натура неизменно брала верх. Сосед, тучный мужчина лет 50, снова попытался найти в моем лице опору для своих внушительных габаритов, заодно использовав мое плечо в качестве подушки. От него пахло застарелым потом и дешевыми сигарами. Меня чуть не стошнило, еле удержалось. Сколько раз мама пыталась поменяться с ним местами, не счесть и все безрезультатно. Впрочем, я предлагала пересесть на мое место мадам Уолш, мистеру Жарану и мистеру Бредди, и тоже не преуспел. Мистер Доберман всеми правдами и неправдами старался обратить мое внимание к его колоритной фигуре и добиться благосклонности. Но ничего, кроме холодности, так и не получил. Зло выдохнув, резко ткнуло своим острым локотком в бок соседу. Тот тут же охнул, распахнул глаза и сонно заозирался, часто моргая. «Дурацкая дорога!» «Я себе все напрочь отбил, и вдобавок теперь у меня закололо в боку!» — проворчал он, все три подбородка возмущенно затряслись. Но на этом мужчина не остановился. Вскинул руку и стукнул по крыше дилижанса. «Эй, возничий!» Мистер Доберман вел себя грубо и шумно. Естественно, остальные пассажиры тут же проснулись и обратили все свое внимание на разошедшегося толстячка. Транспорт замедлил ход, а после и вовсе остановился. Не прошло и минуты, как дверца кареты распахнулась, и к нам заглянул молодой человек с ярко-рыжими волосами и весношечатым веселым лицом. «Чего стучим?» Растянув бесформенный рот в добродушной улыбке, спросил он при этом, глядя на меня. «Леди, вам что-то понадобилось? Может быть, воды? Я мигом принесу. У меня еще яблоко есть, хотите?» В грязной руке тут же появился симпатичный красный фрукт. «Отстань от леди Грейс! Убери свое грязное подношение!» «Для начала тебе не помешало бы помыть руки!» разбухтелся Доберман. «А вообще-то я стучал! Ты не собачьи кости везешь а людей, которые к тому же заплатили за поездку! Имейте совесть! Прекратите так гнать коней!» Разъяренно бросил Доберман, а заметив, что Нолан продолжает смотреть только на меня, зло процедил. «Все, сгинь с глаз моих! И передай своему начальнику, чтобы так не спешил! Уже все тело болит и колит. так как очурится недолго!» «Спасибо, Нолан, за угощение, но я не голодна». Едва заметно улыбнулась юноша, продолжавшему ждать от меня ответа. «Понял!» Радость на мгновение покинула простоватое лицо возничего. «Леди?» Неумело поклонился он мне, а потом маме, и сразу же громко хлопнул дверцей, иначе она просто не закрывалась. «А почему только вам предложили воды?» Тощая, как палка, мадам Уолш, не мигая, глядела своими глазками-буркалами куда-то в центр моего лба, по всей видимости, стремясь просверлить в нем дырку. «Понятное дело, почему?» Вместо меня первым раскрыл рот, вытиравший лоб вонючим платком доберман. «Потому что леди Лерой очень хрупкая и очень красивая», вдруг добавил он, а матушка поперхнулась воздухом. Мадам Уолш лишь презрительно фыркнула и замолчала, отвернувшись к окну. Откашлившись, мама с той непередаваемой холодностью, на которую были способны только люди, возвращенные в среди аристократов, возмутилась. «Мистер Доберман, вы забываетесь!» «Простите, леди Лерой!» Тут же повинился мужчина максимально притворно, а еще одновременно с этим будто случайно прижался к моему боку еще плотнее. Я едва не выпучила глаза от подобной тяжести и еле удержалась от крепкого словца, чуть не сорвавшегося с губ, потому что на меня пуще прежнего дохнуло тухлым потом и вонючей сигаретой. «Будьте добры, так не налегать!» Сквозь зубы тихо прорычала я, стараясь не сорваться. Что-то в моем тоне насторожило мужика, и он, поколебавшись, секунду отлип, давая мне возможность продышаться. «Через четверть часа остановка в вест Виллидже! Крик старшего возничего зычно ворвался в приоткрытое окно. «Ура! Передышка! Можно будет размять ноги и где-нибудь перекусить. Ночевать в Уэсте не станем, дилижанс помчится в следующую точку — Питцборо, средневеличный город и предпоследняя большая остановка перед землями, куда мы, собственно, и держим путь. В Питцборо пробудем два дня и после отправимся дальше». Карета остановилась чуть позже, обозначенного кучером времени, и мистер Жарам впервые за день открыл рот. «Моя конечная остановка. Приятно было скоротать путь в такой интересной компании». Многозначительно добавил он, стрельнув, блекала голубыми глазами в мою маму, бесстрастно глядевшую в окно, сидевшую с невероятно ровной спиной и сложенными на коленях руками. Леди Медлен Лерой являла собой образец аристократической утонченности, и даже в таком месте держала себя как королева. За время моего знакомства с ней я успела полюбить свою новую матушку, воспринимая ее недостатки с добродушием и улыбкой. Все мы люди, и Мэдалин тоже. Главное, какая она по отношению к себе и другим. Строгая, справедливая и очень добрая. Но быть собой она позволяла себе только с близкими людьми. Для чужих же, не заслуживших ее уважения, графиня Лерой надевала иную маску холодного высокомерия, граничащего с презрением. Ее непередаваемое умение одним лишь своим видом показать, что именно она думает о человеке или ситуации, считалось мной достойным восхищения. Я так пока не умела. Получалось откровенно смешно, даже коряво. Подобное поведение родительницы обуславливалось средой, в которой она выросла. А умение определять, что за личность перед ней – Являлась особым даром Мэддалин, коем она пользовалась просто виртуозно. «Успехов вам, мистер Жаран!» Доброжелательно кивнула я, остальные промолчали. На постных и, казалось бы, вечно недовольных лицах спутников читалась лишь одна мысль. Поскорее покинуть душное, замкнутое пространство дилижанса. И вот, наконец-то, я стою на твердой земле. На гудящих ногах, при этом стараясь не сильно гримасничать от боли во всем теле. «Дорогая, не морщилу, появится морщинка», — заметила матушка, становясь рядом со мной и с интересом осматривая старое вытянутое здание с узкими окнами. «Пойдем. Нужно привести себя в порядок, сменить одежду и поесть». Я кивнула, соглашаясь, поскольку все тело за сутки тряски чесалось и неприятно попахивало. Хотелось бы принять полноценную ванну, если, конечно, тут она есть, но, скорее всего, нам предложат простую бочку с торчащими занозами. Кроме нашего дилижанса, подле маленькой станции замер еще один. Вот к нему и поспешил мистер Жарам. Вообще, мода на путешествия по стране во вместительных каретах только-только набирала обороты и считалась чем-то непривычным, даже экстравагантным. Но все же спрос стремительно рос. В мелких и средних городах в качестве станции выбирался самый крайний и вместительный дом, а в крупных населенных пунктах таких остановок могло быть несколько, и каждый на свой карман. Село с громким названием уэст Village совсем не впечатляло ни размерами, ни богатством обычная захудалая деревенька, коей повезло войти в маршрут компании пассажирские и почтовые перевозки ридверсов, естественно, организованные при поддержке императора. Правда, в отличие от других селений, тут было гораздо более оживленное, даже отсюда я слышала удары молотков по доскам, шла стройка сразу в нескольких местах. Возможно, когда-нибудь тут действительно вырастет город. Кто знает. «Пойдем, мама», — вздохнула я, поправила шляпку и, подхватив женщину под руку, потянула ее в сторону дома. Нас встречал улыбчивый бородатый мужчина в старой рубахе и заношенных, но чистых штанах подпоясанных веревкой. Его жена что-то готовила в уличной печи и не обращала на вновь прибывших никакого внимания. Так же, как и дети, помогавшие своим родителям по хозяйству. Впрочем, совсем маленькие «нет-нет» докосились на нас с нескрываемым любопытством. «Добро пожаловать в мой дом», — улыбнулся хозяин подворья. «Меня зовут Бен Дойл. Чем могу быть полезен?»